Глава 18. Когда я вернулся домой, Аня как-то странно на меня посмотрела, нахмурилась, а потом поманила пальцем для секретного разговора. Сделать это труда не составило, потому что в квартире, кроме нас, была только мама, а она смотрела телевизор, заливая слезами от лицезрения чужих выдуманных несчастий. Даже поужинать не предложила, пришлось искать, что поесть самому на кухне. «А ведь я сегодня, дай бог, столько отпахал. Сначала Олимпиада, потом артефакты, потом пришлось придурку успокаивать». «Мелкий, от тебя пахнет смертью», — заявила Аня, не став ходить кругами. «Что значит «пахнет смертью»?» — напрягся я. Пюре с котлеткой были еще теплыми, но я все равно запихал их в микроволновку. Душа требовала не просто горячего, а обжигающего. «Я сначала не поняла даже, в чем дело, когда тебя увидела». Только потом сообразила, что это проявились мои целительские навыки. Рядом с тобой кто-то умер. И я уверена, что убил его ты. На что мне оставалось?» Огрызнулся я. Он вломился в мою квартиру и угрожал моей семье. И не только семье, но и Полине. И угрозы точно были не пустыми. А труп? Что труп? Нет его. Нужно было позвонить в полицию, чтобы вывезли, а не таскать самому. «Как ты представляешь звонок в полицию?» Разозлился я. «Я тут человека убил. Приезжайте, заберите тело и меня заодно арестуйте. Так, что ли?» «Мелкий, ты чего?» — опешила Аня. «Ты был в своем праве. Он напал на представителя клана на его территории. Тебе ничего не грозит». «В самом деле?» — удивился я. «Зашибись. То есть я могу убивать направо-налево, и мне ничего не будет, потому что я глава клана?» «Не можешь. Все завязано на том, что он сам вломился в твою квартиру и угрожал». «Ты хотя бы почитал про права и обязанности кланов?» Усмехнулась она. «А с чего этот придурок на тебя вообще наехал?» «Хотел откупные глаза получить», — буркнул я. «Я ему предложил сохранить жизнь, но его не устроило, поэтому у криминала стало на одного мага меньше». «А с телом что ты сделал?» «Не унималась Аня?» Духохранитель я из него сделал». Разозлился я. «Не пропадать же добру». При этом тело не остается, оно как бы впитывается в охраняемый объект. А Ты опасный тип, оказывается. Я пожал плечами и вытащил тарелку из микроволновки. Одними бутербродами не наешься. Я не нападаю, пока ко мне не лезут. Я вообще по жизни человек мирный. В душе, можно сказать, почти целитель. Кстати, как у тебя успехи? В голове все уложилось? Пока странно. Временами словно всплывает то, что я должна знать, ответила Аня. Практиковать бы я пока не рискнула, если ты об этом... «Это нормально. В тебя слишком много загрузили». Горячая еда разгоняла усталость и увеличивала жизненные силы. Аня села напротив и налила чай. «А у тебя как?» «Дух-хранитель хорошо ускорил процесс. Признал я. Думаю, через пару дней можно будет переселяться. Я сам завтра заеду, чтобы не бегать туда-сюда». «А Вера Андреевна?» «Вам пока опасно на постоянку». «Ты бы не усердствовал, мелкий. Опять на пределе». Незапланированный расход был, пожал я плечами. «Так-то у меня все четко, не переживай». Мы еще немного поговорили, а потом я ушел к себе и позвонил глазу. «Привет, ты собирался еще пару людей в охрану подобрать? Есть подвижки?» «Привет», — замялся он. «Возникли небольшие сложности, я их разгребаю. Как только решу, охранник будет». «Сложности сегодня самоубились. Проинформировал я его, так что подбирай. Не все же вам со Стасом отдуваться?» «Точно?» «Что точно?» «Самоубились?» «Точнее, некуда. А как иначе назвать наезд на меня?» «В следующий раз о таких сложностях сообщай сразу, понял?» «Еще кто-то наехать может?» «На фиг его знает!» «Бешеный, если чей на второй заход способен, если первый продул!» «Я же сказал, что он уже не проблема!» «Да, кстати!» Спохватился я, внезапно вспомнив о том, о чем давно нужно было поговорить. «Прекрати вымогать долг с Рощупкина!» Это потянет клан. Расщупкин – это кто? Вопрос мне не понравился. Он подразумевал, что глаз продолжает пихать руку в карман к такому количеству доноров, что сходу не может определить, о ком речь. Игугоша. На том конце трубки раздавалось недоуменное сопение, пришлось разжевать. Тот, кто вас на меня навел. И вообще, чтобы с вымогательством завязывали, понял? Не хватало, чтобы слухи пошли, что в клане Елисеевых сшибают карманные деньги со школьников. «Совсем?» — похоронным тоном спросил Глаз. «Уважать не будут, если сольемся сейчас. Долг есть долг. Не по понятиям его спускать». «Хорошо, не спускайте», — решил я. «Но ну, от Ращупкина, чтобы отстали». Закончив разговор, я быстро просмотрел задание на завтра и завалился спать. «Эх, исключить бы школу из графика, насколько было бы проще». «А послезавтра, так опять Олимпиада полдня займет». Утром пришло сообщение от Дениса. «А учеником без вступления в клан стать можно?» Я отправил короткое «нет», удивляясь чужим закидоном. Я ему ученичество предложил не потому, что у меня много свободного времени, которое девать некуда, а потому что мне в клан нужны люди, желательно маги, желательно сильные. А учить кого-то, чтобы он потом слинял, усиливая другой клан, оно мне нужно? В школе я проторчал аж два урока. Потом сослался на головную боль, появившуюся после перенапряжения на вчерашней Олимпиаде, и слинял домой. Там было тихо и пусто, поэтому я без помех утрамбовал в большую сумку все, что мне понадобится для единоличного выживания в квартире, оставил на столе записку, чтобы меня сегодня больше не ждали, и выдвинулся к квартире. Прямо при входе меня ждал сюрприз. Из-за того, что вчера я отключил часть защитных артефактов, два мага уровнем примерно серого вскрыли дверь и проникли в мое жилище. На этом удача их оставила. Дух-хранитель сработал на отлично. Они висели по обеим сторонам от двери, и время от времени то один, то другой начинали хрипеть и сучить ногами. Штаны у обоих были мокрыми, но на полу луж не было, артефакты справлялись на все сто. При моем появлении дух треханул их так, что зубы магов клацнули и душераздирающе завыл. Я отправил ему одобрение, и дух завыл еще громче, отчего зубы у магов начали клацать уже без тряски. Полюбовавшись недолго на эту картину, я скомандовал ослабить контроль, чтобы грабители могли говорить, и спросил. «Ну и что это значит?» "Без попутал», — прохрипел левой. «Шли мимо. Видим, дверь открыта. Решили заглянуть». «Мой информатор говорит, что дверь была закрыта, и вы ее взламывали». Я мысленно скомандовал духу, чтобы левой опять захрипел. — Будешь врать — задохнешься. — Мы приятели, искали, — торопливо сказал правый. — По слухам, он здесь должен был быть. — Мы с вами ничуть не приятели, — усмехнулся я. — Других людей здесь нет. Теперь закрепел правый. — Он правду говорит, — взвыл левый. — Сюда должен был бешеный заглянуть. Мы его искали. Подумали, вдруг ему плохо стало. — С чего сюда каким-то бешеным заглядывать? — Припугнуть хотел, — глухо сказал левый. — И? — Я выразительно осмотрелся. Меня поняли. — Похоже, его здесь нет. Мы тогда пойдем? — С чего вы пойдете? — Я сейчас полицию вызову. Сколько там за взлом организованной группы из трех человек? — Нас двое. — Обешенный. — Его тут нет. — Вы только что говорили, что он тут. — Был бы тут, уже появился бы, и тогда бы ты таким наглым не был. — проворчал левый. Пришлось его немного придушить, чтобы напомнить о вежливости. Он захрипел, а я достал телефон. «Слышь, малой, может, договоримся?» Неуверенно предложил правый. «Может, и договоримся. Почему бы не договориться с хорошими людьми? Вы же хорошие люди». Они оба судорожно закивали со скоростью виляющего хвоста дружелюбной собаки. «И насколько мы договоримся? Во сколько сейчас оценивается откуп от тюремного срока? Тысяч в сто?» «Да ты обнаглел!» — взвился левый, чтобы опять обмякнуть и захрипеть. «На каждого!» — закончил я. «Побойся Бога!» — взмолился правый, неприязненно посмотрев на левого. И правильно посмотрел. Если бы не выкрик того, выкуп был бы в два раза ниже. «Боюсь. Поэтому просто так отпустить не могу. Вы должны понести наказание. Стоит это много! С чего бы? Вы так дешево цените свою свободу!» Если я сейчас позвоню, я поднял руку с телефоном, вам придется нанимать адвоката. Одного на двоих уже дешевле. То есть вы предпочитаете полицию? Мы предпочитаем свободу, признался правый, но за умеренную цену. Адвокат нам точно обойдется дешевле двухсот тысяч. А если еще докажем, что ты использовал запрещенные заклинания... Не докажете, усмехнулся я. «Какие запрещенные заклинания я должен использовать, чтобы вам захотелось влезть в мой дом?» Они переглянулись, и левый уверенно сказал. «Ментальные. Я уверен, что желание сюда залезть у нас появилось не просто так». «Хорошо, я вас понял. Звоню в полицию». Я только успел разблокировать телефон, как правый сказал. «Малой, не торопись. Признай, что 200 тысяч — завышенная цена». «Положим». «10 тысяч — вполне адекватно». «Прикинь, сколько всего ты можешь накупить на эту сумму!» Я расхохотался. Меня давно так никто не оскорблял. «Вы влезли в мой дом, нарушив защитные заклинания, и только моя предусмотрительность не позволила вам ничего украсть. Это уголовно наказуемое деяние, за которое вы должны быть наказаны. Впрочем, я могу не звонить в полицию. Две мумии прекрасно впишутся в антураж этого помещения». Я подхватил сумку и пошел дальше. Пусть повисят, подумают. Возмущение и угроз не последовало. До обеда я плодотворно поработал, не отвлекаясь на визитеров, которые пару раз пытались до меня докричаться. Даже артефакт, отвечающий за вызов полиции, настроил. Осталось добраться до участка и написать заявление на обслуживание. Мне это было не особо нужно, но статус клана уже что-то требовал. Потом я плотно пообедал, разогрев один лоток из вчерашних, и уже с чашкой чая в руках спустился к висящим по стенам магам. Честно говоря, зрелище было так себе, но я все-таки спросил. «Ну как? Я стану богаче на деньги или на две мумии?» «На деньги!» — буркнул правый. «Но давай все-таки вернемся к первоначальной цифре». «Это какой?» «Сто за обоих!» «А за оскорбление?» «Мы готовы принести любое извинение на твой выбор!» — быстро выпалил левый. «Я предпочитаю деньгами». Торговля закончилась тем, что они мне перевели 120 тысяч. Причем первоначально они предлагали занести наличными, и я почти согласился, но потом сообразил, что в этом случае мне придется выбивать деньги, потому что никто добровольно в клювике их мне не принесет. А что пообещали, так только для того, чтобы отпустил. И предупреждаю, любой угрожающий мне или моим близким закончит точно так же, как бешеный. На прощание сказал я. «А где он?» — вякнул тот, что висел раньше справа. «Хороший вопрос. Искренне вам желаю никогда не узнать на него ответа, потому что это будет последним знанием в вашей жизни». По их лицам было понятно, что со своим унижением они не смирились и попытаются на мне отыграться. Подготовиться получше и вперед за местью. С моей стороны возражений не было. Если им так хочется наступить на те же грабли, то и платить придется больше или меньше». Как за повторное обучение. Мне любая сумма не лишняя. Я дал им пару часов, а потом прогулялся до продуктового магазина. Не то, чтобы мне это было срочно нужно, но нельзя же упускать возможность разбогатеть. А бутылка молока, банка растворимого кофе и горячие рогалики из местной пекарни были лишь приятным поводом. Прихватили меня на обратном пути. В этот раз магов было трое. Причем третий, если и уступал бешеному в силе, то не намного. При нападении его следовало вырубать первым. «Ну что, щенок, пришло время платить по счетам!» — осклабился левый. «Ты нам сейчас деньги вернешь с процентами и не вякнешь!» «Это ты мне сейчас угрожаешь!» Я прислонился к стене, чтобы никто не зашел за спину. Бояться я не боялся, но это обычная предосторожность перед началом драки. Неосмотрительно с твоей стороны. «Самый умный, да?» Охранку прежнего хозяина использовал и думает, что она тебе и здесь поможет. Гони деньги за наезд плюс сто процентов за наше беспокойство. К чести правого он выглядел не столь уверенно, как его товарищи, и держался за ними. Умнее, наверное, был. «Мужик, ты в курсе, что тебя развели на деньги?» Обратился к третьему магу, одновременно отправляя обездвиживание, защиты от которого ни у кого не оказалось. «Как там сказал твой друг?» «Плюс сто процентов за мое беспокойство?» «Это по сто двадцать тысяч на брата». Было одно удовольствие наблюдать, как на их лицах проявлялось понимание того, кто хозяин положения. Коротким касанием я поставил на каждого метку и проклятие поноса. Убойная штука получалась вместе с обездвиживанием. Парочка незадачливых магов только переоделась, и вот опять. «У вас штаны запасные остались?» – участливо спросил я. Вечером, чтобы были деньги, иначе это вам покажется цветочками. Этот понос не навсегда. Можно сказать, экстренная помощь при отравлении. Потому что только отравление можно объяснить ваши плохо работающие мозги. Напоминанием будет усиливающийся кашель. Имейте в виду, после определенного порога я с ним ничего не смогу сделать. Будете выкашливать легкие, так что советую поторопиться. Разумеется, они попытаются соскочить. Но по метке я запросто отправлю проклятие кашля. О выкашливании легких, конечно, речь не идет, но штука достаточно неприятная, чтобы они побежали на перегонки ко мне, подтягивая пока не обгаженные штаны. И еще. С каждым нападением стоимость будет расти, вне зависимости от того, на кого оно было совершено из клана Елисеевых. Советую усвоить сразу, но если не хотите стать постоянными поставщиками денег. Я развернулся, и неторопливо пошел в квартиру обдумывать, куда я потрачу так, кстати, свалившиеся деньги. Интерлюдия, восьмая. Андрей Кириллович Лазарев не дождался доклада бледных, запланированного на вечер, сам вызвал раньше. — Как продвигаются наши дельцы? — неторопливо спросил он, лишь только безопасник вошел. — Я про то, что с Ярославом. «Прошло уже достаточно времени, чтобы он запросил о помощи, если вы все устроили аккуратно и вовремя. Но звонка от него нет, и меня это начинает беспокоить». «Аккуратно-то аккуратно», — откашлялся безопасник. «О нашем вмешательстве никто не догадается. Но дальше все пошло не по плану. Во-первых, Глаз не стал сообщать о проблемах Ярославу, попытался разобраться сам». «Но мы же это предусмотрели», — удивился Лазарев. «Предусмотрели. Довольно сильный мак попытался наехать на Елисеева. Больше его никто не видел. Телефон недоступен, а сам он нигде не появлялся со вчерашнего дня». «Неприятно». Лазарев постучал по столу ладонями. «Но не смертельно. Это же был не последний мак у них?» «Не последний». На его поиски отправились еще два. Что там случилось, неизвестно, но они заплатили Елисееву по 60 тысяч. Лазарев озадаченно крякнул. «И это не все. Они привлекли еще одного мага и попытались вернуть деньги. Аппетиты Елисеева выросли, и он запросил с них уже по сто двадцать. Один уже заплатил». «Нет, вы посмотрите на него!» Даже с восхищением сказал Лазарев. «Все умудряется повернуть в свою пользу!» «Далеко пойдет», — согласился Бледных. «Далеко...» Но если мы ничего не придумаем, то без нас. Если вы мне позволите дать совет... Безопасник сделал паузу. Разумеется. Если у тебя есть мысли по этому поводу, то я буду только рад услышать. Я бы не советовал на него давить. С ним лучше... дружить. Кстати, Мальцева это уже поняли и пригласили его на субботний обед. — Эти проныры везде пролезут! — разозлился Лазарев. «Он мой внук! Нечего ему икшаться, с кем попало!» Дверь распахнулась, и на пороге появился Андрей Лазарев, старший внук Андрея Кирилловича. «Дед?» — жизнерадостно улыбаясь, — сказал он. «У меня неожиданно закончились карманные деньги. Отец на отрез отказал пополнить». «И ты решил, что это сделает, дед?» — желчно спросил Лазарев-старший. «Конечно! Дед — это дойная корова! Тащи, не хочу!» «Дед, ты чего?» — опешил внук. «А ничего!» — рявкнул тот. «Другие помладше тебя, а уже вовсю зарабатывают, и такие суммы, которых у тебя в качестве карманных никогда не было, а ты только и знаешь, что клянчить! Пшел вон!» Андрей из кабинета вынесло не без помощи дедовой магии, следом за ним по стеночке осторожно выбрался бледных. Сделал он это вовремя. Звуки, которые раздались из кабинета, «Однозначно указывали на то, что Лазарев пошел в разнос, и мебель придется менять». «Неприятности?» – шепотом спросил Андрей. «Смотря как повернется», – уклончиво ответил бледных.